Глава 23. Спешный созыв истинных проводили в долине пустынной реки. Великая река Асман высохла тысячу лет назад, когда демоническая секта открыла на ее дне портал, из которого вышли орды голодных водяных бесов. Тогда мастера смогли справиться с нашествием, и на месте широкой реки осталась лишь выжженная впадина, которая сейчас облагораживалась бессмертными. Считалось, что пустынная река сохранила остатки ци древних мастеров, и поэтому это место особенно любили. По сей день некоторые просвещенные прибывали в долину, дабы помедитировать, повышая собственную энергию, Но в день созыва спокойное прежде место сильно оживилось. Там и тут стояли палатки, которые отличались по цветам, разделяя приверженцев разных храмов и монастырей. Канма и старалась держаться поближе к Ланшанью, потому как рабела от такой внушительной толпы. Тем временем старейшины поприветствовали собратьев и отправились к небольшой роще мангровых деревьев. Именно там отдыхали бессмертные. Хотя рядом с учениками остались Ван Линк и другие мастера, чувство неловкости только возрастало. В итоге все они скромно начали устанавливать свои палатки. Созыв займет не один день, нужно было устроиться достаточно комфортно. Кан Мэйлин пришлось делить палатку с Юшун и двумя другими девочками. Признаться честно, это вызывало чувство неудовлетворения. Нет, места хватало для четверых. Просто Мэйлин поймала себя на мысли, что предпочла бы ночевать рядом с хладнокровным Лан Шанью, как тогда, в лесу благоденствия. И тут же нервно рассмеялась. Ох, о чем я? Шанью мальчик? Да и мы давно выросли. Но в любом случае заклинатель находился где-то рядом с остальными мастерами. Как и Инь Эй Го. К ученикам заглянул только Ван Линк и утешил — Сейчас обстановка немного напряженная, но не переживайте. Завтра мы точно сможем сблизиться с послушниками других учений. После того, как он ушел, одна из девочек нервно уточнила. «Сблизиться — Сблизиться? Юшун пренебрежительно фыркнула, но соизволила пояснить. — Завтра начнутся столкновения талантливых культиваторов на арене. Конечно же, мы успеем поближе познакомиться с другими духовными последователями. Девочка испуганно охнула. Кан Мэйлин склонила голову набок и медленно проговорила. «Но мы ведь артефакторы. Не думаю, что нас вызовут на арену». «И то верно», — немного задумчиво согласилась Юшун. «Первыми, конечно, сразятся самые талантливые и прославленные». «Лан Шань Ю и Инь Эйгуо», — хикнула другая девочка. «На данный момент они самые известные». Кан Мэйлин удивилась. Неужели о юношах знает за пределами храма небожителей? — Но откуда? — растерянно пробормотала она. Юшун насмешливо оглянулась на Мэйлин и с очевидным превосходством проронила. — Это очевидно? Не так давно Лан Шань Ю, Инь Эй Гуо и еще несколько молодых мастеров зачистили туманную деревню от демонического призрака и его отродий. — Неужели ты не знала, Лин-Лин? Девушка промолчала, ощущая первые ростки гнева. «Вы вроде близки с Лан Шаньо», — вздохнула ее соседка по палатке. «Однако, выходит, он не особо тебе доверяет». Кан Мэйлин выдавила слабую улыбку и отвернулась, расправляя свое одеяло. Ее сердце бешено колотилось. «Когда? Когда он успел?» А потом внезапно пришло воспоминание. «Я дам тебе лекарственную мазь. Это подарок от старейшины Хао». «Подарок от старейшины, значит?» Лин Лин до боли закусила нижнюю губу. Выходит, они действительно отправились на опасную миссию, а Мэйлин даже ничего не знала? От этого стало невыносимо больно. Почему Шанью такой скрытный? Прошло столько времени, но он до сих пор отвергал ее дружбу. Несмотря на то, что Кан Мэйлин не хотела слушать злые слова девочек, она чувствовала искреннюю злость от осознания того, что Шанью ей не доверяет. Но прямо сейчас Лин-Лин оставалось лишь смириться, засыпая под звук девичьих голосов. Рано утром раздались удары гонга, которые разбудили всех в палатках. Сонная Мэйлин не сразу поняла, где они находятся, поэтому, когда вышла из палатки, ее оглушили многочисленные голоса — мужчины и женщины, юные девушки и молодые люди. Вокруг было много незнакомцев, но все они являлись культиваторами силы. В самой глубокой впадине пустынной реки установили обелиск, который и обозначал вход на своеобразную арену. Пока Кан Мэйлин завтракала, она слушала разговоры о грядущих состязаниях. «Ух, я так нервничаю. Арена создает случайную местность, там могут быть монстры и даже злые духи. А я больше боюсь столкнуться один на один с кем-то из других культиваторов. Ну, представь, изобьют на глазах у всех. Такое унижение». «Разве не только бойцы практикуют спарринги один на один?» «Не думаю». «А мы будем сражаться группами?» «Возможно. На арене, говорят, по-разному бывает. Можно коснуться обелиска и оказаться... М -м, в её пространстве». «И все-все это увидят?» «Ещё как». Кан Мэйлин совсем не радовали эти сплетни. Она начинала всё сильнее нервничать. Конечно, никто не заставлял её отправляться на загадочную арену. Но это все равно пугало. Ей бы не хотелось опозориться на глазах у стольких культиваторов. Теперь Лин-Лин понимала, отчего все мастера впали в такое буйство во время подготовки. Как только Кан Мэйлин позавтракала, она услышала громкие призывы на арену. На самом деле, очень многие желали попробовать свои силы, коснувшись необычайного обелиска. Взбудораженная Юшун — Схватила за руку Лен-Лин и потащила поближе к нему, дабы удобнее было наблюдать. «Смотри!» — воскликнула она. «Мастера бросают друг другу вызовы! Позже, скорее всего, начнутся групповые соревнования!» Людей было много, но Кан Мэйлин сразу же заметила Лан Шаньё, потому что именно ему бросили первый вызов. «Я слышал, брат Лан — известный талант на пике Тайшань!» — усмехнулся мрачный юноша. «Почему бы нам не сразиться на арене?» «Я поддержу Лан Шань Ю. неожиданно благородно выступил вперед Инь Эй Гу. «Два бойца и два заклинателя. Кто хочет бросить мне вызов?» Желающие нашлись сразу же. Юшун восторженно выдохнула. «Против Инь Эй Гу выступит культиватор мужского монастыря Вулу?» «Я слышала, их боевые техники неподражаемы». «Лан Шань Ю тоже не повезло». Эти слова принадлежали напряженной мяуронг. Как оказалось, девушка успела подойти к ним и невольно подслушать разговор. — Тот, кто бросил ему вызов, — лучший заклинатель пещеры Могао. Боюсь, сегодня понадобится много целебных настоев. Канма Илин негромко вздохнула. — Но они ведь не должны биться насмерть. Я слышала, на арене будут монстры и... Эм... Юшун хмыкнула. — Ты такая наивная, сестра Кан. Монстры — легкая закуска для мастеров. После них они начнут поединки на выбывании. — Да, — горько вздохнула Мяуронг. — К сожалению, защищая свою гордость и честь храма, культиваторы сражаются особенно ожесточенно. Кан Мэйлин замолчала, а потом поспешила к Лан Шанью. Прямо сейчас перед отправкой на арену можно было позаботиться о снаряжении собратьев. Мяоронг как раз подбежала к Инь Эйго, который уже стоял рядом с серьезной Цао Дандан, -дан, дающей ему наставление. "Используй этот порошок, если нужно будет ослепить их". "Не волнуйся, Дандан", -дан, рассмеялся Инь Эйго. "Я все помню. На твои алхимические способности всегда можно рассчитывать". Принцесса Цао горделиво кивнула, но её практически сразу оттеснила Ни Чин «Сделай их, брат Инь! Может, лучше мне отправиться с тобой на арену? Я тоже заклинатель, хоть пока и не...» «Глупая!» — шикнула Цао Дандан. -дан. «Ты хочешь погубить, Инь Эй «Прости, сестра Ани», — примирительно улыбнулся Инь Эй Го. «Но вызов бросили именно Лан Шань Ю. Этого не изменить». Кан Мэйлин подбежала к стоящему в стороне заклинателю и немного сердито сунула ему в руки свитки. «Они готовились специально для тебя и не требуют серьезной активации. Достаточно влить энергию Ци, и появится оружие», — немного сбивчиво объясняла она. «Такие свитки требовали больших умений, но Кан Мэйлин смогла их сделать. Они компактны, удобны и быстро разворачиваются. Вот это — талисманы пламени. В них запечатаны взрывные заклинания». Она протянула ему стопку узких бумажных листочков и подмигнула. «На подобном крохотном талисмане сложно расположить вязь серьезных заклятий, однако Лин-Лин достаточно долго тренировалась с наставницей Шао». Лан Шань на секунду замер, а потом чуть усмехнулся и благодарно кивнул. «Я планировал справиться своими силами, но не буду отказываться от твоей помощи. Спасибо». Кан Мэйлин смутилась но после разозлилась, вспоминая обман Шанью. «Просто не хочу, чтобы ты проиграл», — раздраженно выпалила она и отбежала подальше, приняв решение не разговаривать с заклинателем. Он проводил ее долгим взглядом, а потом посмотрел на обелиск, пряча хищную улыбку. Примерно через десяток минут сборов культиваторы были готовы отправиться на арену. Многие ученики и мастера восторженно обсуждали предстоящий бой, потому как храм небожителей занимал высокое место среди всех путей познания. Были те, кто желал лицезреть победу небожителей, но многие также жаждали низвержения храма. Старейшины первыми активировали обелиск, напитав его сильнейшей духовной энергией. Темный камень замерцал, приглашая мастеров. Четыре человека по очереди подошли и дотронулись до него, тотчас исчезая во вспышке света. А потом пространство с задней стороны обелиска начало мерцать, показывая подобие очень реалистичного миража. Появилась арена. Все вокруг затихли и, затаив дыхание, разглядывали изображение. Культиваторам предстояло сражаться в странном подземном гроте из синего камня по стенам стекали капли влаги, оседая внизу. Высокий сводчатый потолок покрывали острые сталактиты, что добавляло чувство опасности. Ко всему прочему, на этой арене присутствовали настоящие монстры. До этого Кан Мэйлин видела их только на картинках. Разнообразие злых духов и различных тварей было поистине огромным, постоянно возникали новые виды. Чаще всего понять предрасположенности и слабости того или иного создания можно было лишь во время прямого столкновения. По этой причине Линлин -Лин точно не знала, к какому виду относятся данные монстры, но выглядели они отвратительно. Раздутые, обтекаемые тела тускло блестели, на вытянутых отростках, которые заменили им руки и ноги, виднелись костяные набалдашники, конечности шевелились, и иногда на них появлялись чёрные склизкие рты. Канма и даже показалось, что она чувствует гнилостный смрад, исходящий от их переплетённых тел. «Делаем ставки?» — пробормотал кто-то из зрителей. «Злой дух или всё же монстр?» «Имеет физическое воплощение. Если оно достаточно плотное, значит монстр». Ребята начали азартно спорить, будто это имело значение. «Скорее всего, иммунитет к водяным заклинаниям». А я считаю, что оно на основе тьмы и грязи. Тогда лучше бить огнем или молнией. Можно заморозить. Это его замедлит, но не убьет. Кан Мэйлин занервничала. Лан Шанью ведь не пострадает, верно? Она знала, что он довольно сильный, но не хотелось бы безучастно смотреть на подобное побоище, которое уже началось. Четыре культиватора деловито осмотрели арену, И тут же разделились без слов. Неизвестный заклинатель обратился к Шанью. «Сначала зачистим арену, а уж потом сравним силы». Шанью медленно кивнул, сосредоточившись на монстрах, которые издавали причмокивающие звуки. «Удачи вам, братья!» — живо улыбнулся Инь Эйго, легким движением доставая свой дао. Однолезвийный изогнутый меч немного напоминал саблю, но отличался светящимися символами, выведенными на лезвии. "Это артефакт", мгновенно определила Кан Мэйлин. "Отличный проводник энергии Ци. Скорее всего, древнее оружие с усилением". Неизвестный культиватор из монастыря высокомерно усмехнулся. Его оружием служил меч Цзянь, обоюдоострый и прямой. Лин-Лин полагала, что он также является артефактом, но отсюда сложнее было определить характеристики оружия. Заклинатели остались безоружными на первое время. Отвратительные монстры с неожиданной стремительностью начали увеличивать червеобразные конечности и жадно тянуться к культиваторам. инь Эйгуо сорвался с места, исполняя танец с мечом. Дао плесал в его руках, кровожадно отсекая все отвратительные отростки, посмевшие приблизиться к нему в радиусе метра. Юный воин не скупился на энергию Ци. Меч вспыхнул ледяной магией, а потом сразу же остыл, загораясь огнем. Лед остудил ближайшего монстра, замедляя его действия, а огонь заставил тварь задымиться и пронзительно завизжать — Тем не менее, существо не теряло прыткости, продолжая ожесточенно атаковать противника. На секунду Кан Мейлин обратила взор на бойца из монастыря. Его прямой меч был менее удобен в обращении. Несмотря на очевидную кровожадность мужчины, отростки двигались ловче и несколько раз едва не цапнули культиватора. Хотя он справлялся достойно, для всех было очевидно. По сравнению с блистательным Инь Эйго, этот боец отстает. Тем временем вперед вырвался мрачный заклинатель пещер. Судя по всему, его секретные техники напрямую связывались с землей, потому что он контролировал сталактиты, обрушивая их на головы тварей, а также теснил их земляной стеной. При этом контроль культиватора находился на должном уровне. За ним было сложно уследить. Он постоянно перемещался, отталкиваясь от стен пещеры со скоростью ветра. Монстры не могли до него дотянуться, как бы ни старались. Заклинатель заключил одного из них в водяной куб, и когда отросток сердито атаковал его, мгновенно сжёг неугодного столпом пламени. «Он знаток сильных заклятий», — чуть слышно призналась Ни Чинтао, которая явно знала, о чём говорит. «Проверил, какая стихия наиболее пригодна для монстра, и сразу же использовал противоположную, нанеся максимальный урон». Но «Ну, постойте», — нахмурилась напряжённая Юшун. «А где Лан Шань Ю?» Этот вопрос интересовал многих, потому что Шань Ю исчез. Внезапно Ничин Тао охнуло, а вместе с ней и другие. Во-первых, Шань Ю возник прямо посреди побоища, будто из воздуха. А во-вторых, одновременно три монстра взорвались разом, окатив сражающихся волной вонючих ошметков. «Боги!» — воскликнула Мяуронг. «Он использовал заклятие незримости, расположил огненные талисманы на существах и, похоже, влил в них много энергии. энергийцей!» — прохрепела Цао Дандан -дан с неожиданным энтузиазмом. «Силён!»